Клодия плакала так горько, так безысходно, словно не надеялась, что кто-нибудь ее услышит. Я вошел в комнату. Она лежала на кровати, где я обычно сидел с книгой. Она свернулась в клубочек, все ее тело содрогалось от рыданий, сердце у меня разрывалось. Даже живым ребенком она плакала не так горько. Я медленно, тихо опустился рядом с ней, положил руку ей на плечо. Она подняла голову. Ее губы дрожали, из широко раскрытых глаз катились слезы. Эти слезы отливали кровью. Кровь была у нее на руках, но Клодия ничего не замечала. Она откинула волосы с лба. Ее душили рыдания. «Луи!» – прошептала она. «Если ты уйдешь, если я потеряю тебя, у меня не останется ничего. Ради тебя я бы оставила все как прежде. Но сделанного не воротишь!» Она обхватила меня руками, всхлипывая, прижалась к моей груди. «Я не хотел даже прикасаться к ней». Но следующую минуту уже сжимал ее в объятиях, гладил растрепанные волосы. «Я не могу жить без тебя», — шептала она. «Мне легче умереть, чем расстаться с тобой. Когда ты смотрел на меня таким ужасным взглядом, мне казалось, что я умираю. Если ты разлюбишь меня, я умру. Умру так же, как он». Она плакала все громче, все безнадежней. И я не выдержал. Обнял ее и поцеловал нежную шею, щеки, похожие на спелые яблоки из райского сада. «Все хорошо, милая!» Успокаивал я ее. «Все будет хорошо!» Я качал ее на руках, медленно, плавно, и она, наконец, затихла, только шептала, что мы теперь будем счастливы и свободны навсегда, что начинается новая прекрасная жизнь. Новая прекрасная жизнь. Что означает смерть для того, кому суждено дожить до конца света? Да и что такое конец света, как не пустая фраза? потому что никто толком не знает, что представляет собой этот свет. Я пожил в двух столетиях. Видел, как новое поколение создает новые прекрасные иллюзии, а следующее их безжалостно развенчивает. Я сам давно перестал строить воздушные замки и жил сегодняшним днем. Вечно юный и вечно древний, Я представлялся самому себе чем-то вроде часов, тикающих в пустоте. Лицо циферблат выкрашено в белый цвет, глаза глядят в никуда. Вырезанные из слоновой кости руки стрелки показывают время ни для кого. В лучах первородного света, который существовал еще до начала мира, до того, как Господь отделил свет от тьмы, тик-так. Тикают самые точные часы в пустой комнате размером со вселенную. Я шел по улицам один. Мои ладони хранили запах волос Клодии, запах ее платья. Вечерняя темнота расступалась перед моими глазами на много шагов вперед. Вдруг я понял, что стою перед собором. Что такое смерть, если тебе суждено дожить до конца света? Я подумал о смерти брата, вспомнил его четки, запах ладана и воска, вспомнил, как его отпевали, и мне захотелось снова услышать пение хора, стройные голоса женщин, стук четок. Все это было, как будто вчера» так ясно и осязаемо, я шагнул вперед навстречу темной громаде собора. Двери были не заперты. В щель пробивался слабый, мерцающий свет. Была суббота. Люди пришли исповедаться перед воскресной мессой и причастием. Я заглянул внутрь. Тускло горели свечи. Вдали из теней выплывал алтарь, осыпанный белыми цветами. Раньше на месте этого собора была маленькая церковь. Именно в ней отпевали брата. Я вдруг понял, что с тех пор ни разу не бывал в храме, не подымался по каменным ступеням. Толкнул дверь и вошел. Страха не было. Наоборот, я ждал с надеждой, что стены содрогнутся, что пол уйдет у меня из-под ног. Я вступил под темные своды и увидел далеко впереди на алтаре слабый блеск дароносицы и вспомнил, что однажды чуть было не зашел сюда во время службы. Окна тогда ярко светились, и пение плыло над Джексон-сквер. Но в тот раз я не решился войти. Подумал. А вдруг в храме меня подстерегает опасность, о которой не успел рассказать Лестет? вдруг провалюсь сквозь землю, и меня поразит удар молнии. Меня и тогда тянуло войти, но я заставил себя даже не думать об этом и пошел прочь от искушения, от распахнутых дверей и хора, слившего сотни голосов воедино. Я нес тогда Клоди и подарок, куклу в подвенечном уборе. Взял ее из темной витрины магазина. Она была в большой красивой коробке, перевязанной лентами. Кукла для Клодии. Я вспомнил, как прижимал ее к груди и, шагая прочь, слышал за спиной тяжелое дыхание органа, и глаза у меня болели от слепящего света тысячи свечей. Я вспомнил тот день. И как я тогда боялся даже взглянуть на алтарь, «Услышать звуки Пандже лингуа «Примечание. Католическое песнопение. Конец примечания». И снова подумал о брате. Вдруг я увидел гроб. Он плыл по проходу. Следом шли скорбящие. «Теперь я ничего не боялся, но хотел, чтобы мне стало страшно. Чтобы что-то случилось!» Я медленно пробирался вперед вдоль темных каменных стен. Было сыро и холодно, хотя на улице стояла жара. И опять вспомнил про куклу. Где она сейчас? Клодия годами с ней играла. Я вдруг понял, что судорожно шарю в воздухе руками в поисках этой куклы и не могу. «Не могу ее найти!» Как в кошмарном сне, когда двери не открываются, не задвигается ящик комода, а ты снова и снова бессмысленно бьешься головой о стену и не можешь понять, почему ничего не получается, почему шаль, наброшенная на спинку стула, рождает в тебе смертельный ужас. Я очнулся. Длинная очередь прихожан выстроилась в исповедальню. Вот из кабинки вышла женщина. Мужчина, первый в очереди, от чего-то замешкался. Я заметил его краем глаза. Даже сейчас глаза вампира не подвели меня. Обратившись к нему лицом, чтобы получше рассмотреть, встретился с его пристальным взглядом и поспешно повернулся спиной. Я услышал, как закрылась за ним дверь исповедальни, прошел вперед по проходу устало опустился на пустую скамью и едва удержался, чтобы по старой привычке не преклонить колени, меня, как простого смертного, терзали сомнения. Я закрыл глаза и попытался ни о чем не думать. — Просто смотри и слушай, — повторял я себе. Полумрак собора полнился звуками, шепот молящихся. Тихий стук четок, вздохи женщины, преклонившей колени перед распятием. Запах крыс поднимался из-под деревянных скамеек. Одна шуршала где-то подле резного деревянного алтаря. У статуи Девы Марии на алтаре золотом блестели подсвечники. Стебель хризантемы сломался под тяжестью огромного цветка. Капли воды сияли на белых спутанных лепестках. Горький запах хризантем плыл над алтарем, над статуями Мадонны, Христа и святых. Я смотрел на статуи и не мог отвести глаз. Эти безжизненные лица, слепые взгляды, пустые руки, неподвижные складки одежды. Вдруг. Меня свела страшная судорога, я качнулся вперед, схватился за спинку скамейки, чтобы не упасть. «Это же кладбище!» — подумал я. «Мертвые гипсовые фигуры, полые каменные ангелы». Я поднял голову, и там, над алтарем передо мной, возникло видение необычайно ясное и живое. Я увидел себя. Вот я поднимаюсь по ступеням алтаря, открываю дароносицу. Мои руки, руки чудовища, берут ковчеже со святыми дарами и бросают белые обладки на ковер. Я попираю их ногами. Топчу, и тело Христова превращается в прах. Я встал но видение не исчезло. Я уже знал, в чем его смысл. В этом храме не было Бога. Только статуи, эти каменные стуканы, сверхъестественные же силы, воплощались только во мне. Я здесь один высшее бессмертное существо — И спокойно стою под этой крышей Одиночество, граничащее с безумием Собор рассыпался на глазах, как карточный домик Статуи святых качались и падали Крысы жадно грызли тело Христова Бегали по скамьям Огромная крыса с чудовищным хвостом Вцепилась в полузгнивший парчевый покров алтаря Подсвечники падали на осклизлые камни пола Я стоял и смотрел «Невредимый, бессмертный» Я коснулся гипсовой руки Девы Марии, и она рассыпалась в пыль у меня в ладони. Я стоял посреди руин города, посреди огромной пустыни. Даже река застыла, и вмерзли в лед обломки кораблей, и увидел. Прямо ко мне между этих развалин медленно движется похоронная процессия. Страшные, бледные мужчины и женщины. Их черные одежды развиваются. Глаза горят адским пламенем. Впереди на катафалке катился гроб. По мраморным глыбам разрушенного собора сновали крысы. Процессия приближалась. И я узнал Клодию. Ее глаза смотрели из-под густой черной вуали. Рука, затянутая в перчатку, сжимала молитвенник в черном переплете, другую руку она опустила на гроб. Я глянул в гроб и похолодел. Под стеклянной крышкой лежал скелет Лестеда. Сморщенная кожа вросла в кости, зияли пустые дыры глазниц, спутанные пряди светлых волос покоились на белой атласной подушке. Процессия остановилась. Сопровождающие беззвучно расселись по пыльным скамьям. Клодия вышла вперед. Повернулась к ним лицом. Открыла молитвенник. Откинув вуаль, она пристально посмотрела на меня. Ее палец указывал на раскрытую страницу книги. «И ныне... проклят ты от земли!» Прошептала она. И эхо-руин стократно усилило ее голос. «И ныне проклят ты от земли, Которая отверзла уста свои Принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, Она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле, Зато всякому, кто убьет Каина отмстит со миро. Примечание. Бытие, глава четвертая, стихи одиннадцатый, двенадцатый, пятнадцатый. Конец примечания. Я закричал. Страшный крик. Поднялся из глубин моей души, словно черный клубок подкатил к горлу и сорвался с губ сокрушительной силой. Я зашатался, едва не упал. Ужасный вздох пронесся над скамейками, ропот нарастал. Бледные чудовища обступили меня и теснили к гробу. Чтобы устоять на ногах, мне пришлось повернуться, опереться о гроб руками и взглянуть вниз, но под стеклянной крышкой лежали не останки Лестеда, а мой брат».